Сначала заболела Муся, потом заразился Макс. Татьяна держалась, лечила мужа и дочь, и когда им стало полегче, слегла сама. Так тяжело она давно не болела, с температурой, рвотой, ломотой во всем теле, долго и мучительно. Они не виделись с Артемом, созванивались. Он дежурно спрашивал, как дела. Она отвечала нормально. Больше говорить было не о чем. Когда она еще слабая и бледная после болезни позвонила и предложила встретиться, он обрадовался. Она тоже очень хотела его видеть. Просто попить кофе и поговорить. «Подъезжай ко мне. Рядом с офисом есть хорошее кафе. Позвони, когда будешь рядом», — сказал он. Наверное, тогда она впервые на него разозлилась по-настоящему. Желание его видеть пропало сразу же. Она перезвонила и сказала, что никуда не поедет. «Почему?» — удивился Артём. «Не могу», — ответила она и бросила трубку. «Почему я всегда должен чувствовать себя виноватым? В чём я провинился?» — спросил он, когда она опять позвонила. «Я хочу тебя видеть очень, просто ещё после болезни не оклемалась. А ты опять делаешь так, как тебе удобнее», — пыталась объяснить Артёму Тане. «Я не хотел тебя обидеть». Рядом с нашим офисом действительно открылась хорошая кофейня. Ты могла мне просто объяснить, сказать, я же не телепат, я не могу угадывать, что ты хочешь в данный момент. Таня слушала его и думала о том, что ни он, ни она больше не выбегали на улицу под выдуманным предлогом, чтобы услышать друг друга, хотя созванивались последний раз час назад. Они больше не дёргались от телефонных звонков, не неслись, сломя голову навстречу друг другу, Они могли друг без друга прожать. Когда Татьяне хотелось услышать Артёма и поговорить так, как раньше, она смотрела на телефон и мысленно с ним разговаривала. Рассказывала про Мусю, про то, что хочет выйти на работу, что дико болит голова уже целыми днями и таблетки не помогают совсем, что тёрка расцарапала себе пальцы, и теперь больно мыть посуду. Она советовалась, задавала вопросы и сама же на них отвечала. Проговоренные страхи уже не казались страхами. Проблемы укладывались в голове по полочкам, и находилось решение. Она не могла слышать его голос, зато могла на мгновение закрыть глаза и представить его рядом, как будто он сидит с ней на краю песочницы, смотрит, как Муся лепит кулички, и слушает, кивает, отвечает. В реальных разговорах она говорила, что у неё всё хорошо, спрашивала, как его дела. Обычные бессмысленные фразы. Только однажды она перепутала реальность с вымыслом. Он спросил, как дела, а она зачем-то начала рассказывать про свою мигрень, про то, что собирается на собеседование, а ещё мама, к которой надо всё-таки съездить, ей самой надо к врачу давно. Вывалила всё в одну кучу, все события и переживания за несколько дней. «Что ты несёшь?» — удивлённо спросил он. «Это несёшь?» — вернула её в реальность, поставила на ноги. «Я не несу», — ответила она. «Я рассказываю. Ты спросил, как мои дела, я тебе ответила». «Что ты валишь в одну кучу?» — раздражённо сказал он. «Какая мама? Какой врач? У кого что болит?» «Прости, я не хотела тебя нагружать». С тех пор она следила за тем, что говорила впрочем это было привычнее она и максу ничего не рассказывала из оставших редкими встречи дурацких разговоров по мобильному таня возненавидела телефон непроизвольно на подсознательном уровне забывала его то дома то в сумке коляски не включала звук она стала разговаривать с мусей рассказывала что ей плохо одиноко и даже она муся не спасает от тоски что сердце ноет, очень грустно, и к врачу надо, но страшно. Муся улыбалась и грызла грязную лопатку. Малышка была лучшим слушателем и советчиком. «Мусь, что мне делать, а?» — спрашивала Татьяна. м, -м, -м отвечала Муся и показывала на свой памперс. «Да, киска, сейчас поменяю». «Мусечка, девочка моя, я так тебя люблю», — обнимала Татьяна дочь. Муся протягивала ручки и укладывалась головкой на плечо. «Муся, всё же будет хорошо. Правда? Я же буду счастливой». «А -а -а -а отзывалась Муся и просила поиграть в ладушки. С Артёмом Татьяна старалась быть весёлой, лёгкой и свободной, как будто у неё нет ни Муси, ни мужа, ни проблем. «Ты меня совсем не слушаешь», — обиженно говорил Артем, рассказывая про выставку каких-то знаменитых художников, фамилии которых она даже никогда не слышала. «Слушаю, что?» «Тебе не интересно окончательно обижался он. «Очень интересно. Рассказывай, ты так интересно рассказываешь». Таня его совершенно не слышала, это было правдой. Ее куда больше беспокоил Мусин дерматит, не пойми, откуда появившееся то ли от детского фруктового пюре, то ли от молока. Она хотела спросить Артёма, что он на этот счёт думает, но по привычке промолчала. Он рассказывал про выставку, про то, как художник выпил лишнего. «А ты любишь современное искусство?» — вдруг спросил он. «Что?» — не сразу включилась Татьяна. «Искусство? Современное?» «Не знаю», — растерялась она. «Я не очень разбираюсь. А ты?» «Не люблю», — резко ответил Артём, ещё полчаса объяснял, почему именно. «Да-да», — кивала Татьяна, мысленно приходя к выводу, что всё-таки не надо давать Мусе фруктовое пюре из банок. «Я тоже не люблю». Она не заметила, как начала ему врать. «Ты можешь завтра ко мне приехать?» — спросил Артём. «Завтра?» «Нет, завтра точно нет», — ответила Таня. «День сумасшедший будет, очень тяжёлый». «У меня врач Муси прививку приедет делать. Ещё опять нужно на собеседование по поводу работы». «Ладно, тогда сама звони, когда освободишься», — сказал он. Таня посмотрела в ежедневник. «Прививку Муси сделали вчера. И вчера же она мысленно рассказала Артёму, что у Муси шишка на попе, что надо втирать мазь, а малышке больно, что сама чуть не умерла от страха, когда держала её» что врач выписала таблетки от головной боли для нее, но они со снотворным эффектом. Она их не пьет, потому что боится не углядеть за Мусей. Вчера же Таня призналась самой себе, что голова у нее не болит только тогда, когда она с Артемом, и весь вечер после него. И засыпает она сразу, и спит спокойно. И когда он к ней прикасается, удары молоточка в виске сразу прекращаются — и хотя бы ради этого можно многое отдать. Я готова кинуться к тебе в любой момент, тогда, когда ты скажешь. Я боюсь показаться навязчивой, боюсь задушить тебя своей любовью, боюсь, что тебе не нужны такие сильные чувства, не нужна я со своими обычными банальными страхами и заботами, шептала она, не зная, как вернуть те чувства, то открытость и откровенность, которые были у них в начале «Я завтра буду гулять с Муссей, и хочешь, присоединяйся», — предложила Таня. «Здорово», — обрадовался Артём. Таня никогда так не одевалась на прогулку. Нарядила Мусю в красивое пальто, сама накрасила ресницы и повязала шарф. Она шла по аллеям и вспоминала, как тогда на тропинке, когда совсем не ждала, встретила его. Думала, вдруг сейчас произойдёт то же самое». Он будет идти им навстречу, а потом они станут катать мусю с горки. Таня обошла весь парк. Остановилась на всех детских площадках. Артёма не было. Он не звонила она ему тоже, надеясь на такую случайную неожиданную встречу, от которого забьётся сердце. Муся села играть в песочнице, спрятанной между деревьями. С той детской площадки плохо просматривалась дорога. И Таня всё время дёргалась. А вдруг он прошел и их не увидел? А вдруг она его проглядела? Она уже поняла, что он не придет, но продолжала надеяться. Даже на обратном пути домой оборачивалась, вглядывалась в идущих впереди прохожих и говорила себе. Вот сейчас он появится, сейчас. На выходе из парка она уже плакала. От обиды на себя, что нарядилась, что ждала не пойми чего, что замучила Мусю, которая хотела спать. Она злилась на него. Сказал бы, что не сможет, она бы так не дергалась. И почему не смог? Раньше ведь находила возможность, любой повод, чтобы увидеться. Она позвонила ему и попросила о встрече в кафе. «Что ты сделаешь, если я скажу, что все, что больше так не могу?» — спросила она. «Я буду петь серенады под твоим окном», — отшутился он. «Нет, ты уйдешь, потому что будешь уважать мой выбор», — сказала она. Давай мы не станем это проверять. А если бы я была одна, ты бы изменил свою жизнь? Оставил женщину, с которой живешь?» — допытывалась Татьяна. «Знаешь, есть вопросы, на которые лучше вообще никак не отвечать». Я поняла. Ничего ты не поняла. Они как-то плохо расстались. Татьяна спешила домой, махнула рукой и ушла. «Я ждала тебя сегодня в парке», — сказала она ему, когда уходила. «Я не смог прости», — ответил он. «И всё? Это всё, что ты мне можешь сказать?» — рассердилась она. «Ты понимаешь, что мне плохо, мне больно, мне надоело врать, я сама себе противна, а тебе весело всё равно? Почему у тебя любовь меряется страданием? Другой единицы быть не может, например, счастье». Что мне делать? Таня ждала, что вот сейчас он ей скажет, что он ее любит, что уходит от своей гражданской жены, что все будет хорошо, потому что потому что без нее он больше не может. А ты не пробовала просто жить? Я здесь, я с тобой сейчас. Таня поморщилась, как от зубной боли. На самом деле от головной, в висках бился уже молот. Она не звонила ему несколько дней, Артём ей тоже. К концу недели она сходила с ума от волнения, сердце переставало биться. Она задыхалась от страха, как с Мусей. Если малышка затихала, значит, куда-то залезла, и через секунду раздастся громкий плач. Таня, не слыша привычных звуков игрушек и Мусиного гуканья, кидалась в комнату проверять, не случилось ли чего. Так и с Артёмом. Татьяна не могла поверить в то, что он ее бросил. Ей казалось, что с ним что-то случилось, что-то плохое. Она позвонила ему, телефон был отключен. Таня звонила целый день. Если бы она знала, где он живет, то пошла бы просто убедиться, что он здоров, что с ним все в порядке. Артем позвонил сам. «Прости, я на работе замотался. Уходил рано, приходил ночью», сказал он. «А телефон...» Татьяна все еще не верила в то, что все так просто, и она совершенно зря рвала себе на кусочки сердца. Вылил на него кофе. Думал, что высохнет и заработает, но пришлось новый покупать. «Как у тебя дела?» — будничным тоном поинтересовался Артем. «Я рада, что у тебя все в порядке», — сказала она и нажала отбой. Она физически больше не могла говорить. Ей нужно было успокоиться, взять себя в руки, но не получалось. За эти дни она передумала все, что могла. Вот так, в одно мгновение, может его потерять. Она совершенно не готова к этому. Ей даже подумать об этом страшно. Да, он прав, надо просто жить с ним, хоть урывками, только не без него. Он перезвонил. «Я думала, с тобой что-то случилось», — выдохнула она. «И не знала, куда бежать, кому звонить». Хочешь запиши телефон моей дочери, предложил он. Зачем? Она же ребёнок. Она уже не ребёнок. То есть да, но она единственный близкий мне человек, больше никого нет. Таня на коря была на листочке цифры.